Глава двадцать восьмая Можно ли быть счастливее, чем в данный момент была я? За моей спиной раскрывались крылья, обдуваемые легким ветерком с морозными вкраплениями. С Глебом я ощущала наполненность и целостность души. Внутренняя уверенность в том, что он моя половинка, моя судьба, моя жизнь, все глубже проникала в сознание, укрепляясь и цементируясь плотным слоем. В его руках все тревоги таяли, а будущее сверкало красочными картинками. Мой окончательный переезд к нему выглядывал из-за ближайшего пригорка, ожидая только безвозвратного перевоза оставшейся одежды и документов. В квартире Глеба не осталось места, ни занятого мной и моими мелочами. В ванной комнате суровость интерьера разбавляли яркие баночки и флаконы, половина шкафа гордо раздувалась от платьев, свитеров, костюмов и белья, а кухня радовала диетическим питанием, коробочкой с витаминами и блистером с противозачаточными таблетками. Даже лысый пушок, превратившийся в длинную дохлую колбасу и вечно снующий в поиске жратвы, смирился с новым домом и лающим соседом. Сюрпризы ночной мести перестали появляться в миске, а лежанки больше не пахли кошачьей мочой. Мелкий гомнюк настолько расщедрился, что иногда ложился рядом с Данишем и массировал коготками его бок. В такие моменты пес чувственно поскуливал и активно приглаживал языком редкую шерсть, оставляя на кошаке слюнявые дорожки. На работе все тоже удачно складывалось. Дела как будто сами направлялись в нужное русло и беспроблемно решались легкими победами в суде, а иногда и не доходили туда, завершаясь мирным подписанием договора. Вот и сегодня я с гордостью убирала папку в архив с законченным делом об опекунстве двоих детей, которых нерадивый папаша решил забрать у матери при разводе. — Лер, есть минутка? — сунул голову в дверной проем Верхов. — Есть, конечно, проходи. — До меня дошли слухи, — неловко замялся Сергей. — Говорят, ты встречаешься с Казарцевым. — Встречаюсь, — напряглась, чувствуя себя на месте подсудимого. — Тебя ничего не смущает? увереннее продолжил начальник. «Он из вражеской компании. Мы годами ведем борьбу за клиентов и не всегда честную». «Сереж, мы не сталкиваемся по работе и более того, не обсуждаем ее. Я уважаю политику компании и не просто так подписывалась под неразглашением коммерческой тайны». Поспешил оправдаться, хотя кого должна волновать моя личная жизнь? «Насколько у вас все серьезно?» устало растер ладонями лицо. «Мы почти живем вместе». Собираемся съехаться на Новый год. Выпалила на одном дыхании и позорно зажмурилась. А что Казарцев-старший? Ты прости, что лезу не в свое дело, но с амбициями Вадима вряд ли тот смирится с выбором сына. Ты не подумай, Лер. Ты очень профессиональный юрист, красивая женщина и хороший человек, но не тот вариант, который одобрит Вадик. Глеб не будет прогибаться под желание отца. Он любит меня, вцепилась руками в стол, сдерживаясь от истеричного схлипа. Мы справимся, Сереж. Спасибо, что переживаешь. Верхов тяжело поднялся и вышел из кабинета. А я задумалась о том, насколько чувства Глеба сильны и сможет ли он защитить их перед отцом. Весь оставшийся день все валилось из рук. Казалось, с приходом Сергея моя удача упорхнула от меня. Накрутив себя до предела, в машину Глеба садилась, еле сдерживая слезы. — Что случилось, куколка? — обеспокоился Глеб, заметив перекошенное обиды лицо. — Скажи, Глеб... — Что ты сделаешь, если твой отец прикажет расстаться со мной? — решилась на свой вопрос, с трудом выдавливая каждое слово. — Пошлю его в эротическое пешее путешествие, — уверенно ответил он, притягивая к себе и прижимая груди. Ручка коробки передач болезненно упиралась в живот, но в тот момент я могла стерпеть любые неудобства. Легкие расправились, наполняясь воздухом, скованная напряжением спина расслабилась, а слезы внезапно полились из глаз, пачкая потекшей тушью его рубашку. — Ну чего ты, Лерчик, все же хорошо, я здесь, с тобой, люблю тебя и ни за что не выпущу из рук. Выходные мы провели в Праге, гуляя по узким улочкам, вымощенным нелюбимыми мной плитками. Правда, спортивная обувь сглаживала дискомфорт, а любимый мужчина, не выпускающий из объятий, наполнял счастьем. Как я могла сомневаться в нем? Как могла подумать, что Глеб послушается отца? Дурочка, он слишком сильно меня любит, чтобы бросать в угоду шизанутому папаше. О Вадиме Казарцеве больше не вспоминала. Время шло, мы проводили вместе вечера, ночи, выходные, все чаще строя планы и выбирая страну для предстоящего отпуска. Зима набирала обороты, покрывая снежной ватой серость улиц мегаполиса. Переезд к Глебу наметила на 30 декабря, приравнивая Новый год к новой жизни. В знаменательный день коридор с гостиной были заставленными коробками, я мечтательно перебирала документы, подводя итоги квартала и посматривая на часы. Верхов разрешил уйти с работы пораньше, так что к двум часам ждала Глеба, чтобы сделать последний, но самый важный шаг. «Валерия Генриховна, — распахнула дверь Роза, — к вам, Марианна, клади, требует встречу». В удивлении уставилась за спину секретаря, где решительно стучала ногами, затянутыми в модные сапоги, на помрачитных каблуках, Марианна Клади в девичестве Марии Мисаедова. Что она здесь забыла? Неужели их второй брак тоже пошел трещинами? Казалось, они сделали выводы и ко второй церемонии бракосочетания подошли ответственно. Матвей стоял у арки, украшенной живыми цветами, в свободных брюках и рубашке белого цвета, босиком, утопая по щиколотку в кристальном песке. А Марианна шла к нему в прозрачном платье, демонстрируя светлую любовь и шикарное белье. Очень странно было видеть ее в нашей конторе в канун Нового года. — Валерий, милая, как я рада тебя видеть! — широчайшей улыбкой протолкнулась Марианна. — Мне нужна твоя помощь, ведь доверять я могу только тебе. Что-то случилось? махнула рукой на стул. Понимаешь, мой Матвеюшка решил изменить брачный договор, и я хочу, чтобы ты его проверила, прежде чем я подпишу. С чем связано решение Матвея? не удержалась, пробежавшись по страницам документа. В нем он обозначил щедрые отступные и несколько объектов недвижимости, получаемых Марианой в случае развода. Ох, Валерия, самое главное, и не сказала, встрепенулась склади. Мы с Матвеюшкой ждем малыша. Я так счастлива. «Так счастливо!» Мариана пощебетала с полчаса и вылетела так же стремительно, как влетела, оставив для тщательного изучения договор. Углубилась в чтение и вздрогнула от внезапного звонка телефона. «Лер, у меня тут небольшие заморочки», — услышала в динамике голос Глеба. Показал, что он чем-то расстроен. «С переездом сегодня не получится, так что заеду за тобой вечером, поужинаем и поедем ко мне». «Хорошо». Попыталась сделать интонацию повеселее, хотя в душе неприятно заскоблила когтями. «Буду ждать тебя после работы».